С тех пор, как Стар вернулась на верфь, она думала об отъезде Мика, как о конце и начале. И день ото дня это чувство становилось сильнее. Она ждала лишь одного, когда Мика исчезнет. Тогда она купит новое тело, которое не будет бунтовать при каждом шаге. Вернет Детерину медальон с галактикой внутри. И все ему объяснит. Она скажет ему, что его улыбка изменила ее жизнь, когда казалось, что это невозможно. Скажет, что спасла ему жизнь, потому что это он сделал ее непредсказуемой и, возможно, опасной. И что она не может существовать в этом мире без него? Стар провела пальцем по экрану вмонтированному в стену, и огни в кабине погасли. Она писала пальцем круг по часовой стрелке, и освещение постепенно включилось на полную мощность. Против часовой стрелки яркость света уменьшилась. Если коснуться вот тут... Температура повысится, если там – понизится. Стар проверяла, как работает оборудование. Музыкальный проигрыватель, воздушные фильтры, блокировка двери кабины, нагрев пола, заказ напитков через автоматизированную систему обслуживания. Убедившись, что все работает как следует, она закрыла панель, собрала инструменты и аккуратно прицепила их на пояс. Постояла немного, собираясь силами, прежде чем направиться к главному выходу с корабля. Все ее тело кричало от боли, когда она шла, и она знала, что это разрушает ее изнутри. В течение многих недель она старалась не замечать боль, но знала, что рано или поздно тело эскорт дроида взбунтуется и отторгнет установленный в него ID-чип. Иногда она передвигалась только благодаря силе воли. Но ждать момента, когда она сможет позволить себе новое тело, оставалось недолго, совсем чуть-чуть. Вдруг она услышала голос, который заставил ее замереть. Это был голос Детерина. Старо глядела комнату отдыха, которая отделяла переднюю часть корабля от жилых зон. Уютные уголки с шелковыми подушками и кашемировыми покрывалами окружали журчащий аквариум, занимавшего всю стену от пола до выложенного плиткой потолка. Яркую разноцветную рыбу поселили в ее новый дом несколько дней назад, и, казалось, она была счастлива, плавая вокруг искусственного кораллового рифа. Прислонившись к стене, Стар прокралась комнатам Мика, осознавая, что ни за что так не поступила бы, когда была мех 6.0, шпионаж, слежка, подслушивание. Андроидов создали нелюбопытными. И все же она была тут, стояла у косяка, И слушала плач девушки. «Если бы мы просто могли поговорить с твоим отцом, покажи ему, как сильно мы любим друг друга». «Он никогда не согласится. Он считает, что ты не сможешь меня защитить». Детерин раздраженно вздохнул. «Я знаю, знаю, но я тоже не переживу, если с тобой что-то случится. Мне просто нужно время, и я сумею добыть нам корабль. Может, его и не сравнить с тем, к чему ты привыкла, но... Это не имеет значения». Я бы пошла за тобой, рыдание, куда угодно. Но Детерин... Что? Ее плач стал громче. Ты действительно хочешь прожить всю жизнь с киборгом? Стара отважилась подойти ближе и осторожно наклонилась, чтобы заглянуть в приоткрытые двери из красного дерева. Отделка этих помещений была закончена. Да и вся остальная работа тоже была завершена. Оставались только кое-какие мелочи в передних отсеках. Отправление было назначено через два дня. Старр увидела, что они стоят у стола, на котором лежал нетскрин Мика. Детерин обнимал ее, а она прятала лицо у него на груди. Запомнив позу, стар поднесла руку к затылку и зарылась пальцами в собственные волосы. Попробовала представить себе, на что это может быть похоже. — Мика, пожалуйста, — шептал Детерин. — Мне все равно, из чего сделаны твои руки, хоть из метлы. Стар отрегулировала свой аудиоинтерфейс так, что могла слышать шелест ткани, его дыхание, ее всхлипы. Все, что меня по-настоящему волнует, находится тут. Он чуть отстранился и положил руку на яркую шелковую хризантему на ее кимоно, прямо под ключицей. Стар повторила движение, почувствовала собственную грудь, твердые пластины, покрытые тонкой и мягкой синтетической кожей, но не ударов сердца не пульса. «Ты идеальна, Мика. Ты прекрасна. Я люблю тебя и хочу на тебе жениться». Слова, произнесенные так спокойно, в голове Стар прозвучали, как выстрел. Она покачнулась и отшатнулась назад, прижав ладонь к уху. Но было поздно. Слова, которые она услышала, прожигали ее базу данных. Услышав шум, Мика задохнулась. Они с детерином отскочили друг от друга, обернулись к дверям. В следующее мгновение Детерин распахнул двери настеж. Увидев Стар, они с Мика вздохнули с облегчением. «О, звезды!» – прошептала Мика, прижимая искусственную руку к настоящему, бьющемуся сердцу. «Я думала, это мой отец». Стар с извиняющимся видом прошла вперед и указала на потолочные светильники и на панель управления на стене. Вопросительно подняла брови, как будто спрашивая, все ли в порядке. Это было притворство, ведь накануне она уже проверила все эти комнаты. Удивительно, ведь было время, когда она была не способна соврать. «О, да-да, все, кажется, работает отлично», – ответил Детерин, запустив руку в волосы. Он выглядел взволнованным, а Стар чувствовала себя разбитой. «Мне нужно закончить сборы». Пробормотала Мика, и радости в ее голосе было столько же, как если бы она собиралась переехать в тюремную камеру, а не на роскошную яхту. Опустив голову, она направилась к двери. Еще столько чемоданов надо поднять на борт. «Мика, подожди». Детерин схватил Мика за руку, но потом взглянул на Стар. Она отвернулась, разглядывая панель управления. «Я должен попытаться», – прошептал он, склоняясь к Мика. «Должен хотя бы спросить его». Он не согласится. Но если он согласится, если я смогу убедить его, что буду заботиться о тебе, что я люблю тебя, ты бы ответила мне «да». Старая сеянно постукивала пальцами по экрану. «Ты это и сам знаешь». Тихо ответила Мика, и ее голос дрогнул. Она всхлипнула. «Но это не имеет значения. Он не согласится, не позволит мне остаться». Она направилась к выходу из корабля, и ее мягкие шаги затихли. Рискнув обернуться, Стар увидела, что Детрин стоит, уткнувшись головой в стену. С тяжелым вздохом он провел ладонями по лицу и поднял на нее взгляд. Она заметила темные круги вокруг его глаз и бледность. А Чидо волнуется о ее безопасности. Сказал он, как будто пытаясь что-то объяснить. «Да и я тоже. Но если она улетит, я никогда ее больше не увижу». И если я просто... если бы у меня был свой корабль, но...» Качая головой, он повернулся и прислонился к стене. Казалось, что без ее поддержки он вот-вот упадет в обморок. На самом деле я копил. Долго. И почти собрал необходимую сумму. Вместе с тем старым голографическим медальоном мне бы хватило. Но я потерял его в той дурацкой цистерне. Стар прижала руку к бедру, где в кармане уютно лежал «Медальон». Она хранила его, ожидая той волшебной минуты, когда сможет отдать. Но подходящий момент все не наступал. И по вечерам, оставшись одна, она открывала его и, глядя на звезды, погружалась в мечты о том, на что будет похожа жизнь после того, как Мика улетит. Впереди открывалось столько возможностей. «Простите, стар, я не должен был вываливать на вас свои проблемы. Несправедливо, что вы не можете точно так же рассказать мне о ваших». Он посмотрел на нее. Она вынула руку из кармана, сжала пальцы в кулак. Мика улетит через два дня. Еще только два дня. И затем... Затем... Детерин улыбнулся. Но улыбка вышла вымученной, лишенной той теплоты, от которой электрический ток начинал бежать быстрее по ее проводам. «Стар, вы хотите о чем-то мне рассказать?» Она кивнула. «Может быть, вы напишите? Я прочитаю». Она отвела глаза, не выдержав его пристального взгляда, и покачала головой. В комнате отдыха журчал аквариум. Этот звук должен был успокаивать, но теперь казалось, что он наполнял весь корабль и топил ее. «Понимаю», — сказал Детерин. «Я, наверное, не проявил себя достойным слушателем, когда мы встретились. Но иногда я действительно спрашиваю себя, о чем вы думаете. Знаете, вы нравитесь Мика, и, наверное... Она не говорит об этом, но, думаю, вы могли бы стать ее единственным другом». Стар посмотрела в сторону, затем снова на него, подняла руку и прикоснулась пальцем к своей груди. Детерин смотрел на нее, не понимая. Стар шагнула к нему и тем же пальцем прикоснулась к его сердцу. Он хотел что-то сказать, но тут Стар поцеловала его. Простое легкое прикосновение, но она постаралась вложить в него каждое несказанное слово. «Это я. Это всегда была я. Я спасла твою жизнь. Но если бы не ты, я была бы ничем, просто еще одним дроидом-механиком и не знала бы, что значит любить кого-то так сильно, что ты готов всем пожертвовать ради него». Но когда она отстранилась, он смотрел потрясенно, с ужасом и виной. Он ничего не понял. Стар вышла из комнаты раньше, чем Детерин успел заговорить. Он не окликнул ее и не кинулся за ней. Стар сбежала с корабля и продолжала идти, пока не вышла за пределы ангара, а потом из верфи. Одинокий андроид под огромным утренним небом, а потом сунула руку в карман и сжала медальон, целую вселенную, которая без него ничего для нее не значила.